Было тут и несколько прозаических произведений, составленных в форме диалогов между китайским императором и устрицей, или между архиепископом Кентерберийским и диссидентом по поводу церковных податей. Каждый диалог, независимо от темы, заключался одной и той же моралью, которая внушала читателям, что все они должны как можно скорее посетить паноптикум Джарли, и что дети и прислуга платят за вход в Пол цены. Поразив Нел этими свидетельствами своего высокого положения в обществе, миссис Джарли аккуратно свернула их, убрала на место, села и устремила на девочку торжествующий взгляд. Думаю, тебе не захочется больше водить знакомство с мерзостным панчем, сказала она. После всего, что ты здесь видела. Я никогда не была в кабинете восковых фигур, сударыня сказала Нел. «Они смешнее, Панчи!» «Смешнее!» — пронзителя вскрикнула миссис Джарли. «Это совсем не смешно!» «А-а-а!» смиренно протянула девочка. «Это совсем не смешно!» — повторила миссис Джарли. «Это зрелище серьезное и...» Опять забыла. «Критическое?» «Нет, классическое. Да-да, серьезное и классическое». У нас не увидишь ни безобразных драк, ни потасовок. Никто не благурит, не пищит, как твой драгоценный панч. Все чинно, благородно. Все делается по раз заведенному порядку. И мои восковые фигуры как живые. Если бы они могли говорить и двигаться, ты бы не отличила их от людей. Я, конечно, не стану утверждать, что восковые фигуры совсем как люди. Но иной раз посмотришь на человека – и подумаешь, не дать не взять восковая фигура. «И они все здесь?» спросила Нелл, заинтересовавшись таким описанием. «Кто?» «Восковые фигуры». «Господь с тобой, девочка, что ты говоришь? Ведь это же целый паноптикум. А здесь все на виду, кроме того, что хранится в ларе да в ящиках. Фигуры отправлены в зал городского собрания в другом фургоне, а день открытия назначен... «На послезавтра. Ты будешь в городе и сама все посмотришь». «Разумеется, посмотришь. Как же может быть иначе?» «Вряд ли я попаду в этот город», — сударыня сказала девочка. «Не попадешь?» — воскликнула миссис Джарли. «Куда же вы идете?» «Я... я сама не знаю». «То есть как? Что же, вы скитаетесь по дорогам и сами не знаете, куда идете?» «Вот странные люди. Чем вы занимаетесь?» И на скачках тебе было совсем не место. Я еще подумала, может быть, ты случайно туда попала? «Да, мы попали туда случайно», — ответила Нел, смущенная этим градом вопросов. «Мы бедняки, идем просто так, куда глаза глядят, и работы у нас нет. А мне бы хоть какую-нибудь достать». «Час от часу не легче», — сказала миссис Джарли после паузы, во время которой она хранила такое же безмолвие, как и любая из ее восковых фигур. «Да кто же вы? Неужто нищие?» «Да, сударня, я не знаю, как нам себя назвать иначе», ответила девочка. «Господи, твоя воля!» воскликнула хозяйка фургона. «В жизни ничего подобного не слышала. Подумать только!» После этого миссис Джарли замолчала надолго, и Нелла решила, что, оказав покровительство, Кому нищенки, да еще удостоив ее беседой дородная леди самым непоправимым образом унизила свое достоинство. И когда миссис Джарли наконец заговорила, ее слова не только не опровергли, но и подтвердили опасения девочки. А ведь ты умеешь читать, пожалуй, не только читать, но и писать. Да, сударня, сказала девочка, боясь как бы не нанести этим признанием новой обиды. «Вот поди же!» — воскликнула миссис Джарли. «А я не умею!» Нелл сказала, «Неужели, выражая то ли сдержанное удивление, как эта единственная неповторимая Джарли, радость аристократии дворянства и любимица королевской фамилии, не удосужилась постигнуть столь нехитрую науку, то ли уверенность, что эта высокопоставленная леди не нуждается в таких пустяках?» Как поняла миссис Джарли ответ Нел, неизвестно. Во всяком случае, он не расположил ее к дальнейшим расспросам и замечаниям, ибо она погрузилась в глубокое раздумье, которое так затянулось, что Нел отошла к другому окну и села возле проснувшегося к тому времени старика.